часть третье доклад о мотивах и целях бенннегиссирит ниже приводится выборка по сводному докладу подготовленному агентами леди джессики немедленно после аракийских событий беспристрастное изложение намного увеличивает ценность доклада поскольку бенннегиссирит в течение многих веков действовали под маской полумистической школы, занимаясь селективно-генетической программой, мы привыкли придавать ордену куда большее значение, чем он того заслуживает. Анализ собственного расследования факта по аракийским событиям выдает глубокое неведение и непонимание орденам его собственной роли. Можно возразить, что Бена могли изучать лишь доступные им факты и не имели возможности исследовать личность пророка Муаддиба. Однако ордену приходилось преодолевать за свою историю и куда большие препятствия, и тем серьезнее их ошибка. Генетическая программа Бена имела целью выведения человека называемого ими Квисацхадырах, термин, означающий тот, кто может быть одновременно во многих местах. Говоря проще, им нужен был человек, чей разум позволил бы понимать и использовать измерения высшего порядка. Они хотели создать суперментата, живой компьютер, наделенный пророческими способностями, подобно гильд гильднавигаторам. Теперь заметьте следующее. Муаддиб, урожденный Пауль от рейдис был сыном герцога Лета. За этой генетической линией тщательно следили больше тысячи лет. Мать пророка, леди Джессика, побочная дочь барона Владимира харконена Несла в себе гены, первостепенная ценность которых для названной программы была известна более двух тысяч лет. Гестеритка по рождению и воспитанию, Джессика должна была стать заинтересованным инструментом проекта. Ей приказали родить от Рейдису дочь». План предусматривал инбридинг, соединяющий гены этой будущей дочери с генами племянника барона Владимира Фейдраутой. Вероятность получения квисадсходераха от этого брака была весьма высока. Однако наложница герцога нарушила приказ, по причинам которых, как она утверждает, до конца не поняла и сама, и понесла сына. Уже это должно было насторожить Бене Гессерит – предупредить Орден о вероятности появления в схеме непредусмотренной случайной переменной. Но Бене Гессерит проигнорировал это предупреждение, как и другие, куда значительные признаки. Первый. Уже в юности Пауля Трейдис демонстрировал способность предвидеть будущее – Его пророческие видения отличались точностью и глубиной и никак не могли быть объяснены привлечением четвертого измерения. Второе. Преподобная мать Гайи Елена Махиям, проктор Бенегиссерит, испытывавшая человеческую сущность Пауля, когда ему было 15 лет, засвидетельствовала, что он преодолел боль, намного более сильную, чем любой другой из всех тех, отчеты об испытании которых хранились в Ордене. И тем не менее, она почему-то не выделила этот факт в своем докладе. Третье. Когда дом Атрейдис прибыл на Аракис, фриманское население приветствовало юного Пауля как пророка, глаз из иного мира. Бене было прекрасно известно о том, насколько суров Аракис с его бесконечной пустыней, полным отсутствием открытой воды, с подчеркнуто урезанными примитивными потребностями, только чтобы выжить, и о том, что такие условия неизбежно приводят к появлению большого числа сенситивов, людей с обостренным восприятием. Но как реакция Фрименов на Пауля, так и такой совершенно, казалось бы, очевидный элемент, как насыщенная пряностью аракийская пища, тоже были упущены наблюдателями Бенегиссерит. Четвертое. Когда Харконнены и солдаты-фанатики по императора вновь заняли Аракис, убили отца Пауля и истребили почти все силы дома Атрейдис, а Пауль и его мать исчезли, почти сразу начали поступать донесения о появлении среди фрименов нового религиозного лидера, человека по имени Муадиб, причем и его тоже называли гласом из иного или внешнего мира. В тех же докладах ясно указывалось, что ему сопутствует некая новая преподобная мать Саидина, и она – женщина, давшая ему жизнь. Имевшиеся в распоряжении Бен тексты ясно указывали, что во фриманских легендах о пришествии пророка говорится «И рожден он будет ведьмой Бен Конечно, еще за несколько столетий до того Бен и направили агентов миссионарии протектива на Аракис внедрить в тамошние верования нечто именно в этом роде, на тот случай, если кто-то из Бен и Гессерид будет нуждаться здесь в защите и убежище, и потому те, кто игнорировал легенду о гласе из иного мира, поступали правильно. Это был типичный стандартный образчик Паноплиа Профетикус. Однако это возражение справедливо лишь в том случае, если Бен и Гессерид были правы, отвергая и все прочие свидетельства, относящиеся к личности Пауля Муаддиба. Пятое. Когда разгорелись аракийские события, гильдия космогации несколько раз обращалась к Бене -Гессерид. Гильдия давала понять, что ее навигаторы, использующие аракийское зелье Меланджу, для развития ограниченных способностей к предсказанию, необходимых тем, кто ведет корабли в океане пустоты? Так вот, гильд-навигаторы были обеспокоены перспективой и видели проблемы на горизонте. Сие могло означать только, что гильдия видела впереди некий узел, где переплетались бесчисленные варианты решений, и за этим временным сплетением От взора провидцев гильдии были сокрыты пути. Уж это-то было абсолютно недвусмысленным свидетельством чьего-то вмешательства на уровне измерений высшего порядка. Некоторые из Бен давно догадывались, что гильдия не может прямо вмешиваться в дела, связанные с жизненно необходимым для нее источником пряности. поскольку гильд-навигаторы уже в меру своих скромных способностей пытались работать с измерениями высшего порядка и продвинулись в этом достаточно далеко, по крайней мере, чтобы понять, малейший неверный шаг на Аракисе обернется для них катастрофой. Гильд-навигаторы не в состоянии были предсказать какой-либо путь – который бы позволил гильдии взять контроль над пряностью и не привел бы при этом к образованию такого же вероятностного узла. Очевиднее всего было бы заключить, что некие силы высшего уровня как раз и берут контроль над источником пряности. Но и теперь Бен и умудрились ничего не заметить и не понять. Перед лицом этих фактов мы неизбежно приходим к выводу о том, что удивительно неэффективные действия Бен стали результатом действий на более высоком уровне, о котором Бен и Гессерид и не подозревали.